Глава 33. Дженни и Алекс смотрели на эту сюрреалистическую сцену несколько секунд, затем кивнули друг другу и помчались прочь по мосту, оставив солдат дальше недоумевать по поводу того, что происходит. Вот это да. Похоже, мы их чем-то накачали, подумал Алекс, набегу к промзоне. Они свернули с главной дороги на улицу с односторонним движением, которая вела вглубь квартала. И вскоре оказались в районе с редкими домишками и многочисленными промышленными складами. Куда мы идём? спросила запыхавшаяся Дженни. Здесь легче спрятаться. Алекс был в этом уверен. География города в этом измерении мало чем отличалась от той, в которой он прожил 16 лет. Свернув на узкую улочку с указателем тупик, он и правда нашёл ступеньки в хорошо знакомый ему подземный переход. Лестница спускалась в разрисованный граффити туннель. который тянулся под старой железнодорожной веткой и выходил на поверхность через пару сотен метров впереди. Там, внизу, армейскому фургону будет трудно их обнаружить. Они сбежали по лестнице, остановились и сели на пол, привалившись к стене, граффити на которой гласило: Rebirth. Возрождение. Дженни, это была мемория. Мы спаслись благодаря ей. Мемория это ты и я. Это наш союз. Алекс сел перед ней на колени. Я я потерял все воспоминания. Напрочь забыл своё детство после электрошока. Электрошока? И кто мои родители, Дженни? Это они меня так. В общем, я начинаю кое-что понимать. Пусть это прозвучит бредово, но есть что-то или кто-то, кто хочет нас уничтожить. Алекс, я меня не мучили электрошоком, когда я был ребёнком. Я очень хорошо помню своё детство, но твой голос я начала слышать только несколько лет назад, во время первых обмороков. Ну, конечно, у Алекса загорелись глаза. Он задумчиво смотрел в пространство прямо перед собой, прокручивая в голове эту невероятную историю, перематывая плёнку своих воспоминаний. Дженни молча наблюдала за ним, словно ждала вердикта. Теперь всё понятно, наконец сказал он. Мы всегда были на связи. Потому что до электрошока я общался с Дженни из моего измерения. И я даже встретился с ней в том планетарии. Вот почему у меня было такое сильное ощущение дежавю, когда я оказался там с тобой. Но ты, скорее всего, никогда не была в Италии. Насколько я знаю, никогда, ответила Дженни. И что всё это значит? Алекс посмотрел в растерянные глаза девушки и понял, что настал момент истины. В моём измерении Ты умерла в возрасте 6 лет. Дженни удивлённо посмотрела на Алекса. Судя по реакции, смысл его слов ещё не дошёл до её сознания. Я ждал подходящего момента, чтобы сказать тебе об этом, потому что всё сильно усложнилось. Откуда ты знаешь про девочку? спросила Дженни холодным тоном, отводя глаза. Помнишь, я сказал тебе, что видел Трискелион? Ты больше не хотела со мной разговаривать, а когда про него услышала, сразу мне поверила. Да. Я видел кулон у тебя дома. То есть в доме Мэри Томпсон. В моём измерении там теперь живёт твоя няня. Ты умерла, когда тебе было 6, и твои родители переехали. О чём чёрт возьми ты говоришь? Это невозможно. Чушь какая-то. И как? Как я вообще могла умереть? Поверь, я ничего не выдумываю. Я общался с ней в детстве. Не с тобой. Знаю, это странно звучит, потому что я как будто говорю о двух разных людях. Дженни прикусила ноготь, покачала головой и отвернулась. На стене напротив них было ещё одно граффити: Forever Love. Вечная любовь. В одно слово из гигантских округлых букв. А кто тогда я? Глаза девушки лихорадочно блестели. Когда ко мне вернулись телепатические способности через 6 лет после электрошока, я больше не мог связаться с Дженни из моего измерения, потому что ты она умерла. Но, видимо, в тебе есть что-то от неё или что-то общее с ней, что позволило мне продолжить общение с тобой после её смерти. Дженни вскочила на ноги, как будто собираясь уйти. "Дженни", позвал Алекс, понимая её страх и нежелание принять непостижимую правду. "У нас осталось мало времени". Она проигнорировала его слова. Тогда Алекс схватил её за плечи и развернул к себе лицом, более резко, чем хотелось бы. Их взгляды встретились. Зрение Алекса затуманилось. Веки задрожали, когда из смутных очертаний сложилась фотография в рамке. В центре контуры человеческой фигуры. Девушка в закрытом купальнике синего цвета с цифрой 7 на груди. Алекс посмотрел ниже. Пьедестал. Девушка стоит на верхней ступеньке. Это Дженни. Внезапно Алекс почувствовал, как фотография втягивает его в себя. Он не понял, как сам оказался на пьедестале. Теперь он видел происходящее глазами победительницы. Смотрел на толпу родственников и родителей, которые скандировали её имя. Под потолком висел баннер: 21st School Challenge. 21-й школьный турнир. Перевод с английского. А за толпой зрителей виднелся бассейн, разделённый на восемь дорожек. Алекс тряхнул головой, желая сбросить с себя это видение, в котором он как будто застрял. В глазах потемнело, и ему пришлось подождать несколько секунд, прежде чем новая картинка обрела чёткие очертания. Там было дерево, нет, ряд деревьев. Посмотрев вправо, он увидел торжественно одетых мужчину и женщину средних лет. За ними шли какие-то молодые люди, тоже элегантные, в чёрных парадных костюмах. Справа приходской священник, подобрав тогу, шлёпал в ботинках по размокшей дороге. В руках он держал металлический сосуд в котором курился фимям. Он остановился возле двух ям. Рядом с каждой стоял гроб. Подошла женщина, высморкалась в платок и сквозь слёзы сказала: "Твои бабушка с дедушкой так тебя любили". Перед глазами всё снова почернело. Одно за другим друг на друга накладывались нечёткие изображения: пейзажи, люди, снова пейзажи, всё более объёмные, много-много людей. секунды тишины и темноты. Нибытия. И вот наконец Алекс увидел воспоминание, которое искал. На этот раз он не участвовал в происходящем, а наблюдал со стороны, как будто смотрел кино. Голоса звучали глухо, но слова можно было разобрать, а цвета и предметы выглядели даже слишком реалистичными. "Мари, печенье готово?" крикнула маленькая Дженни, стоя на коленях и опёршись руками на диван. По всей гостиной были разбросаны фломастеры. Перед девочкой лежал белый лист бумаги. Почти любовь моя, почти готово, ответила женщина с кухни. Прочитав вслух детский стишок про медвежонка и белочку, девочка снова позвала: "Мэри!" "Да, детка. А ты знаешь, что вчера я была в волшебном месте?" "Конечно, знаю, моя милая. Ты говорила мне об этом вчера вечером перед сном." "Неправда, я тебе не говорила." Я только сейчас говорю. А ты знаешь, что это место не настоящее? Я думаю, ты об этом мне уже говорила. Но это неправда. Уф, врушка, врушка, врушка. Ты не знаешь, что это за место, ты никогда там не была. И к тому же, ты бы туда не попала. Только мне можно. Да? И почему в гостиной появилась Мэри Томпсон с подносом? на котором стояли две дымящиеся чашки чая и вазочка с шоколадным печеньем. Ура, печенье. Я еле дождалась. Так почему только тебе можно в волшебное место? Потому что волшебное место это не место. Видишь, ничего ты не знаешь. Маленькая девочка рассмеялась. Ничегошеньки ты не знаешь, поэтому я должна тебе про него всё рассказать. Смех стих. Девочка сосредоточенно макала печенье в чай. Тогда расскажи. Волшебное место это то, что появляется вокруг меня и Алекса, когда мы вместе. Всё становится красивым. Это всё вот тут. Дженни постучала пальчиком себе по лбу. Понятно. Да, замечательное место. И всё-таки ты мне о нём уже рассказывала. Неправда. Ладно, я тебя прощаю. Какие вкусненькие эти печенюшки, Мэри. Спасибо. Я рада, что они тебе нравятся. Я их обожаю. А чай фу, гадость. Его мама купила? Нет, принцесса, я готовлю его по своему рецепту. И нехорошо так говорить. Да, но он немного горький. Какой-то странный у него вкус. Пей, звёздочка, пей, тебе полезно. Расскажешь мне потом историю о большой собаке, которая, которая Мэри. Да, детка. Мама, Мэри, не да... Девочка закашлялась в богрове и протянула маленькую ручку к няне, которая Улыбаясь, продолжала потягивать чай из своей чашки, без яда. Вот воспоминание, которого тебе не хватало, устало сказал Алекс. Оцепенение постепенно проходило, но голова была тяжёлая, как валун. От виска к виску перекатывалась колющая боль. Как я и думал. А? Дженни смотрела на него ошеломлённо, как загипнотизированная. Теперь оно у меня в памяти, Дженни. По их телам пробежала дрожь. Глаза снова встретились. Посмотри сама, мягко сказал он, загляни в меня. Он знал, что она всё увидит. В переходе вдруг стало темно, и из Дженни, словно вырвало сознание и унесло его прочь, как будто в мыслях Алекса был мощный магнит, силе которого она не могла сопротивляться. Внезапно Дженни увидела себя девочкой, задыхающейся и корчащейся на полу, а рядом сидела её няня, спокойная, довольная, с чашкой чая в руке. От приступа головокружения Дженни рухнула на землю. Её затошнило. Затем она резко открыла глаза. Это невозможно. Понимаю, тебя обид. Нет. Нет, этого не может быть. Мэри. Она же всегда меня обожала. Может, их зазомбировали? Мэри, моих родителей? Мне кажется, за всем этим стоит что-то гораздо большее. Ужас. Меня убили в твоей реальности. Дикость. Дженни, да не переживай ты так. Главное, что сейчас ты здесь со мной. Дженни обернулась, услышав вдалеке сирену. Она хотела было встать, но Алекс схватил её за руку. "Подожди, ты ещё не всё видела", сказал он. Девушка удивлённо подняла на Алекса глаза и снова оказалась во власти его взгляда. Она увидела рисунок астероида, увидела малайского правицателя, увидела Алекса и Марку, сидящих в комнате перед компьютерами и обсуждающих конец света. Когда Дженни снова открыла глаза, у неё не было сил говорить. Да и больше нечего было сказать. Теперь ты всё знаешь. Пора уходить отсюда.